Берлин, 28 июня. Несколько слов о том, за что гестапо расстреляет меня, если гестаповцы или военная разведка обнаружат мои записи. Я прячу их в своем гостиничном номере, но их легко может отыскать даже сыщик-любитель. Я был шокирован тем, как германская армия обманно использует знак Красного Креста в Бельгии и во Франции. На днях мы остановились в 40 милях от Парижа у одного крупного армейского склада горючего, чтобы заправить наши машины. В саду под деревьями стояло 40-50 армейских бензовозов. На некоторых из них были наклеены огромные знаки Красного Креста. Многие обычные грузовики с брезентовыми тентами, на которых перевозят бочки с горючим, имеют наверху и по бокам красные кресты и действительно выглядят как санитарные машины. Немецкий офицер... Который заметил, что я заинтересовался бессовестным использованием этого знака, быстренько затолкал нас в машины и увез. Этим можно объяснить, почему Люфтвафы не считались со знаком Красного Креста на стороне союзников. Вероятно, Геринг рассудил, что союзники занимаются тем же самым. Это объясняет и кое-что из рассказов корреспондентов, побывавших на днях в Дюнкерке. Их больше всего поразила колонна обгоревших останков английских и французских санитарных машин, растянувшиеся вдоль берега. Видно было, что из них собирались перегружать раненых на какие-то суда, когда налетевшие бомбардировщики забросали их фугасными и зажигательными бомбами. Обугленные тела раненых все еще лежат в машинах. «Ни один немецкий летчик», — отметили корреспонденты, «не мог не заметить больших красных крестов на крышах санитарных машин». Я также заметил в Бельгии и во Франции, что многие немецкие штабные офицеры — разъезжают на машинах с красными крестами. Сегодня 21 первая годовщина подписания Версальского договора, а созданный им мир, похоже, прохрипел сегодня свою лебединую песню, когда германские войска достигли испанской границы, а советские вошли в Бессарабию и Буковину. На прошлой неделе в Париже я узнал из одного авторитетного источника, что Гитлер планировал устроить еще одно унижение Франции – Организовав парад Победы перед Версальским дворцом в этот день 21-й годовщины. Он должен был произнести речь в зеркальном зале, где был подписан договор, и официально объявить о его прекращении. По какой-то причине все это отменили. Я слышал, что парад будет проведен в Берлине. Сегодняшний официальный комментарий из Румынии на захват России Бессарабии и Буковины: Румыния выбрала разумный путь. В движении Уилки занимает в сегодняшних берлинских газетах три строки. Его называют там генераль-директор Уилки. Один или два представителя американских пресс-ассоциаций так жестко разговаривали с доктором Бёмером, пресс-атташе Министерства пропаганды, насчет того, как мы по радио опередили всех сообщением о перемирии в Компьене, что он заверил их, будто я не имел разрешения использовать германский передатчик». и, должно быть, передал свой материал через какую-то французскую радиостанцию. В действительности мы воспользовались немецким передатчиком, находившимся под Берлином, и доктору Бёмеру это наверняка известно. Дело в том, что немцы провели грандиозную в техническом отношении работу, передав наши сообщения о перемирии. Приложив нечеловеческие усилия, военные связисты за пару дней проложили радиокабель из Брюсселя в Кампенский лес». Ранее, в ходе этой военной кампании, они связали бельгийскую столицу с Кёльном, ближайшим пунктом в радиотрансляционной сети Рейха. Первый же день в Компьене показал, что необходимо было иметь радиокабель, а не просто воздушную телефонную линию. Если с нашей скерком голоса, как нам сообщили, звучали в Нью-Йорке чисто как колокольчики, то корреспонденты американских газет, передававшие свои сообщения по телефону не далее, как в Берлин, Жаловались, что и хотя и орали во всю глотку, в Берлине их еле слышали. Получив прекрасную кабельную линию через Брюссель и Кельн, мы решили 9 десятых наших проблем. Германская радиовещательная система снабдила нас микрофонами, которые они установили в 50 футах от вагона перемирия и усилителем в машине. Это было все, что нам нужно. Кроме того, в Берлине был человек, который постоянно держал связь с Нью-Йорком на коротких волнах, чтобы сообщить им, когда мы выйдем в эфир. Пол Уайт телеграфировал, что в первый день они поймали нас всего за минуту, как мы начали говорить, поэтому у них было мало времени, чтобы отключить идущую в эфире программу и подключить нас. Тем, что мы передали это сенсационное сообщение раньше всех, мы обязаны, как всегда бывает в таких случаях, благоприятному стечению обстоятельств. Во-первых, мы не знали... что до опубликования в Берлине официальное коммюнике о подписании перемирия должно быть утверждено Гитлером. Поскольку Гитлер находился в другом месте, на это ушло несколько часов. Предполагалось, что радио Германия распространит коммюнике в Берлине, как только в 18.50 о нем сообщат из Компьена в ту же секунду, когда перемирие будет подписано. Мы не выходили в эфир до 20.15, то есть вышли на час и 25 минут позже. Фактически нас задержали на 45 минут, поскольку Национальный радиокомитет, естественно, использовал линию для собственной передачи в Берлин. К счастью, немцы решили не транслировать ее немедленно, а записать в Берлине и попридержать, пока не будет получено одобрение Верховного командования. А это на нашу удачу заняло несколько часов. А за день до этого Верховное командование заставило нас пройти такую же процедуру, то есть мы должны были передать по радио наше сообщение о первом дне переговоров в Берлин... где его записали и дали прослушать цензорам. А после того, как военные дали нам добро, мы вышли в эфир напрямую в Нью-Йорк. Но на второй день я увидел, что можно воспользоваться взволнованным состоянием немцев по поводу подписания перемирия. Путем запугивания и с помощью троих немцев – Адамовский, главы германского радио, Дитриха, начальника кратковолнового вещания и одного полковника из германского верховного командования – Мы обошлись без записи и начали вещание прямо на Нью-Йорк. Никто от нас этого не ожидал. Позже три перечисленных выше джентльмены клялись, что не предполагали, что мы выйдем в эфир. Важно было то, что в царившем там возбуждении я заставил их отдать распоряжение просто переключить тумблер в аппаратной студии в Берлине, которая выводит нас в эфир прямо на Нью-Йорк. Когда Гитлер Верховное командование Геббельс узнали, что мы выдали американскому народу подробное 30-минутное описание церемонии заключения перемирия за несколько часов до того, как о нем даже официально было объявлено в Берлине, и до того, как германское радио объявило о нем своему народу, они пришли в ярость. Троим моим немецким помощникам грозил военный трибунал или кое-что похуже, и они пережили несколько неприятных дней, пока дело в конце концов не замяли. Любопытная вещь. В этой стране только германская армия понимает положение американского радио как поставщика новостей и аналитических обзоров Соединённые Штаты. Доктор Геббельс и его шеф отдела по связям с зарубежной прессой доктор Бёмер никогда этого не понимали и только по настоянию военных нас скеркером вообще взяли в Компьен. Бёмер явный противник радио фактически выпроводил Лохнера, Хасса и Ошнера из Компьена на самолете в Берлин утром того дня, когда было подписано перемирие с тем, чтобы из германской столицы они первыми смогли передать эту новость. Как оказалось, это было стратегической ошибкой, и в день подписания в Кампьене не оказалось ни одного корреспондента газеты. Так как пара американских репортеров часто жаловалась нацистам по поводу моих поездок на фронт на том основании, что моментально радиосвязь ставит их в невыгодное положение, поскольку им приходится передавать свой материал менее быстрым способом, По телефону или телеграфу. Я пытался сглаживать эту абсурдную идею о конкуренции, соглашаясь задерживать свои обычные радиопередачи до тех пор, пока их сообщения не попадут в Нью-Йорк. А так как NBC и CBS являются подписчиками всех американских пресс-ассоциаций, то для радио нет опасности, что газеты его когда-нибудь опередят. И я считаю, что мы проделываем здесь равную работу, просто дополняя в итоге друг друга». Здесь не должно быть никакой глупой конкуренции между американской прессой и радио.